Эпилог. В декабре 2023 года Тейлор совершила заветное. С почти 110 миллионами ежемесячных слушателей Spotify она стала самой прослушиваемой артисткой в мире. К этой вершине она шла с 2015 года, с начала своих непростых отношений с потоковыми сервисами. И вот она как будто установила флаг на Луне. Ее замок восстановлен, а стены крепкие как никогда. На них не было ни одной трещины. С учетом предстоящих перезаписей и выхода нового альбома, который обещает потрясти нас эмоционально, а также увлеченности Тейлор карьерой режиссера, у нас в Свифте возникает вопрос, какие еще вершины она покорит. В документальном фильме «Мисс Americana Тейлор размышляла о том, что чувствовала, когда приближалась к 30 годам, будучи женщиной в музыкальной индустрии. Она сказала, что в отличие от мужчин, Женщинам-артисткам приходится постоянно изобретать себя заново, открывать в себе новые грани, которые позволят им продолжать сиять следующие несколько лет. Нужно уметь развлекать публику и сохранять баланс, который сложно измерить, чтобы не свернуть с пути и не потерять все, делая каждый новый шаг. Перед выпуском альбома Lover Тейлор полагала, что это может быть один из ее последних шансов достичь ожидаемого уровня успеха. Однако спустя 4 года и с тремя новыми студийными альбомами midnights и «The Tour доказали обратное. Чего еще можно ожидать от артистки, когда, казалось бы, она дала нам все, что мы могли попросить? Секретные послания для поклонников, песни, ставшие татуировками на всю жизнь, туры, билеты на которые молниеносно раскупаются, несмотря на трудности с их приобретением, видеоклипы, которые выглядят как высокобюджетные фильмы, Подсказки и пасхалки, которые заставляют нас с нетерпением ждать нового проекта. Оригинальная музыка, написанная в качестве саундтреков. Роли в некоторых порой сомнительных фильмах. Я говорю в частности о кошках. Проще говоря, как сказала Кэди Хиран, главная героиня фильма ⁇ Длинные девчонки ⁇ Мы были простыми девчонками и мальчишками, порой из маленьких городков, где ничего не происходит. Мы находили свои уединенные места. Чтобы из безопасной зоны смотреть на окружающий мир и спрашивали себя, кто сказал, что я не смогу идти к своей мечте. Мы окончили среднюю школу, место, которое, как мы долгое время думали, определит наше будущее. Но, к счастью, это оказалось не так. Нам предстояло заниматься более важными вещами в своем темпе и узнать, что жизнь это гораздо больше, чем то, как мы ее представляли, когда нам было 15 лет. Наши сердца попали в ловушку сказки. Мы грезили об идеальном волшебном романе и долго не решались признаться себе в том, что реальность не похожа на сказку. Наши сердца были безжалостно разбиты, мы рыдали из-за человека, а может быть, это был даже не один человек, который, как нам казалось, подарил нам ту самую любовь, но по факту просто помог стать экспертами в обнаружении красных флагов. И вот когда мы залечили раны, то рискнули показать всему миру, что. Нас нельзя недооценивать, что у нас всегда спрятан туз в рукаве и на груди вышита собственная алая буква, которую мы носим с гордостью. Насладившись праздником и яркостью огней, мы столкнулись с людьми, пытавшимися сбить нас с пути. Однако мы не только встали из могилы, в которой нас пытались похоронить, но и поняли, что единственное мнение, которому стоит прислушиваться это мнение людей которые заботятся о нас и помогают нам чувствовать себя как дома. Мы влюбились с теми самыми бабочками в животе, как бы банально это ни звучало. Разве мы не гонялись за ними всю жизнь? Они показали нам, что любовь не всегда причиняет боль, что она заключается не в том, чтобы носить портрет любимого человека в медальоне, а что она проливает золотой свет в самые темные дни и знает, как принести вам мир, когда вы в нем нуждаетесь. Мы также проходили через периоды, когда наше воображение было единственным местом, где мы могли укрыться, как в тени склонившейся Ивы. И в этом безопасном пространстве мы выдумывали истории, сотканные из невидимых нитей, любовных треугольников или судеб героев, опередивших свое время. И вот, наконец, мы здесь, оглядываемся назад, чтобы двигаться вперед даем себе минуту, чтобы проследить весь пройденный путь и время, которое он у нас занял. Признание заслуг, приходов и уходов, которые сопровождали и будут сопровождать нас, когда мы будем пытаться достичь следующего намеченного нами результата. Я всегда говорю, уверен, вы не впервые это слышите от Свифти, что я благодарю Вселенную за то, что родился в то же время, что и Тейлор, потому что я не чувствовал себя одиноко в моменты, о которых она пела в своих песнях. В конце концов, именно этого хочет поклонник от любимого артиста, чтобы его музыка создавала новые миры, полные тех ярких красок, которых иногда так не хватает в реальной жизни. И нет никаких сомнений в том, что Тейлор – артистка, которая с самого начала прислушивалась к желаниям своих поклонников. В каждом из миров Тейлор мы нашли по меньшей мере одну вещь, которую унесли в свой собственный – и которая помогает нам поддерживать связь с фандомом. И если кто-то из ваших знакомых думает, что Тейлор больше не может предложить место, где мы можем побывать, истории, в которых мы можем обнаружить проблеск волшебства, возможно, самое время преподнести этому человеку в подарок данную книгу. Несомненно, что впереди нас ждут новые этапы в карьере Тейлор, новые песни, способные стать любимыми, И ничто так не радует меня, как осознание того, что однажды мы откроем их вместе. Потому что если вы свифте, то, скорее всего, каждый день вашей жизни происходит что-то, что заставляет вас вспомнить слова Тейлор как молитву, знакомую наизусть. Когда вы слышите одну из ее мелодий, то не можете не начать напевать ее. И всякий раз, когда мы чувствуем себя одинокими, мы должны помнить, что на самом деле мы всегда можем найти кого-то, чья жизнь гораздо больше похожа на нашу собственную, чем мы думали в начале. И в этот переломный момент всегда найдется песня, которая украсит этот момент и к которой вы будете возвращаться на протяжении многих лет, переживая все, как в первый раз. Текст читала Полина Дудкина.